Задумайтесь, насколько понятие Бога разнится в представлении сознаний, стоящих на разных ступенях человеческой эволюции. Оно растет и ширится по мере роста сознания, но люди обычно упускают из виду эволюцию этого понятия. Ибо костное большинство всегда плетется в хвосте и следует раз установленным догмам. Как прекрасно изречение в «Бхагаватгите» — «Ятанить», на которую нанизаны все эти идеи, из которых каждая подобно жемчужине. Истинно можно сказать, сколько сознаний, столько и представлений о Боге. Ведь если допустить существование всемогущего, вездесущего, вселюбящего, всемилосердного и всеведущего Бога в облике существа — то мы должны запросить его. Почему всемогущий и вселюбящий правитель всей Вселенной допускает столько вопиющей жестокости и несправедливости? Почему вся природа существует пожиранием друг друга? Ведь никто не станет отрицать, что мир, как он сейчас, отвратителен. Именно есть самый настоящий ад. Не будем скрывать от себя, что если несчастен человек, довольствующийся лишь материальными благами, то еще несчастнее судьба человека, осмеливающегося выступать и требовать справедливости и чего-то высшего, нежели животные, материальные наслаждения. Разве не видит Всевидящий Бог, как погибают миллиарды его созданий в образе людей и прочих тварей? Можем ли мы вздохнуть или сделать шаг, чтобы не уничтожить тысячи малейших жизней? Каждый момент нашей жизни, каждое дыхание наше несет смерть миллионам. Почему должны они умирать? Почему нужна их смерть? Несомненно, найдутся люди, которые станут уверять, что все это создано Богом для нашего испытания и что зло ведет к добру. Но подобные детские уверения, конечно, не могут удовлетворить ни одного мыслящего человека, ибо мы видим, как зло заразительно, и если бы не отдельные высшие сознания, то давно волна зла затопила бы мир. Неужели ради этих нескольких сознаний... Оказавшихся победителями в этой жестокой и непрекращающейся борьбе, Бог захотел видеть неисчислимые страдания биллионов людей на протяжении нескончаемых веков. Почему такая несправедливость в условиях рождения, налагающих свою печать на всю последующую жизнь нашу? Где все милосердие, все ведение и всемогущество? Разве не мог Бог в силу этих своих свойств создать более высокую и совершенную природу? Зачем понадобилось Ему созерцание этого неустанного самоистребления и выживания наиболее приспособленного и сильного? Нет, невозможно примирить существующее положение вещей с проведением всемилосердного, всеведущего и всемогущего Бога преподанного нам Церковью. Потому нужно очень просмотреть все понятия о Боге. Потому пора обратиться к учениям Востока и умам их давшим и признать в них наших учителей. Именно Восток от монотеистического Бога правители всей Вселенной, пришел к высшим идеям о божестве, и в непостигаемом Абсолюте найдено было объединение всей Вселенной. Ибо Абсолют этот вмещает в себе все конечное и бесконечное, все проявленное и непроявленное, и дальше этого всеобъединяющего понятия ум человеческий подняться не может. Потому все величайшие учителя человечества — никогда не поощряли прений о непознаваемой причине. Она принималась как величайшая тайна, навсегда непостижимая, ибо если мы начнем ограничивать абсолют нашими представлениями, он перестанет быть абсолютом и станет ограниченным. Потому абсолют непостижим. Ведь абсолют вмещает и понятие беспредельности.